ирую на нем взгляд и вчитываюсь в какой-то уж очень странный лог мертвый дикий уровень неизвестно особенности неизвестно описание был создан лием не имеет разума действует на инстинктах не имеет оружия в физическом плане намного сильнее обычного игрока пятого уровня навыкки заражения и все бы ничего но вот этот мимик или бот меня пугал особенно приписка что создан личем ведь это значит что в моем городе появился лич который каким то образом клепает этих тварей эй а это еще что за тварь я резко спрятался за последним транспортником, но похоже на воскресшего дикого это не сильно повлияло точнее вообще не повлияло вон как тянет лапы в «Мою сторону? Да ладно вам, я же мимик! Ты должен считать меня за своего!» Раздался выстрел из плазменного ружья. Кто-то с грузовика открыл неслабую стрельбу по приближающемуся боту, а тот только ускорился. Но к моей персоне интерес погас. Злобно урча, Дикий приблизился и со всего размаха врезался в тяжелый грузовик. Тот пошатнулся, а выстрелы не причинили Дикому никакого вреда. Не став на этом останавливаться, мертвый бот безо всяких проблем разорвал тонкие двери и вломился внутрь. Началась паника, из грузовика послышались крики, стрельба, после чего полилась кровь. Много крови. Часть попала и на мое изменившееся лицо, так как я спрятался под машиной. И вот наблюдаю, как остальная банда, потеряв интерес к кораблю и опасности, медленно подходит к вывернутым дверям. Я стараюсь не отсвечивать и представить работу непонятному боту, вот только его сила меня действительно пугает, а то, что он мертвый бот, пугает уже мимикрированного меня, и мне не хочется брать его облик. Воплощаю мини-арбалет и пытаюсь выждать. Моргнула иконка навыка. Какого? На территорию музея ворвался мимик, самый простой мимик, но поврежденный и такой знакомый, а еще... «Охренеть! Я думал, он помер, когда свалился с небоскреба!» Забыв, где я нахожусь, последнюю фразу проговорил вслух, и по мне тут же открыли огонь. Но Дикий принял это на свой счет, так как в следующее мгновение раздался скрежет металла, гравиподушка слегка прогнулась, и грузовик едва меня не расплющил. Перекадами я быстро откатился в сторону. Хватаю ружье и, присев на колено, пытаюсь активировать навык и подчинить дикого бота. Вот только ничего не выходит. Это не мимик. Или он им был когда-то. Проклятие. Я не знаю, что делать. Прыжок, и дикий оказывается на прицепе с окровавленной пастью. Все замолчали, а я, прицелившись, выстрелил прямо меж мертвых датчиков движения. Попал. Вот только смысла в этом не было. Голова дернулась назад, но быстро приняла вертикальное положение. Отбрасываю ружье и хватаю системный арбалет. Дикий прыгает и переходит в атаку, намереваясь запустить свои мертвые когти мне под броню. И в этот самый момент в его тушку прямо в полете врезается мой мимик, сбивая его с траектории полета. И теперь куча тел кувырком катится в сторону. Все это действо происходит за транспортом, так что мои люди ничего не видят, но слышать должны. Быстро мимикрирую кожу на себе любимом, заставляя проявиться и одежду. Маскировка так себе, но должно сработать. Тут, конечно, нужна практика, а не быстрое обучение. Раз-два и получилось. Попробуй! Вновь смахиваю сообщение. Не до тебя сейчас. Прицеливаюсь из винтовки и вновь выпускаю выстрел за выстрелом в Дикого, пытаясь найти его слабое место. Ведь оно должно быть! Позади послышалось хоровое урчание. Оборачиваюсь и вижу, как на шум идут новые пачки зомбаков из недавно прибывшей банды. Пятнадцать выстрелов ровно промеж глаз, и все падают замертво. Своего Эда я выпускать опасаюсь. Мало ли, подхватит этот странный вирус хотя он должен действовать только на биологических существ. Мимик сворачивает, а потом и вовсе отрывает голову дикому, и тот затихает, падая мертвым куском железной плоти. Смотрит на меня и довольно урчит. Ну а я что? Пожимаю плечами. «Приятного аппетита!» Мимик тут же начинает доедать дикого, на что я только прикусил губу, открыл статистику — и понял, что в подчинении у меня до сих пор остался один очень сильно поврежденный мимик, без срока выхода из-под контроля. Дела... Быстро отменяю мимикрию, но продолжаю удерживать мимика на прицеленного новоприобретенного оружия, а тот молча продолжает уничтожать дикого, будто это самая вкусная еда на всей планете. Что удивительно, и аура, и навык подчинения в таком состоянии продолжают отлично работать, а ведь ранее подобного замечено не было. Кэп! Мимик дернулся на звук, но я только поднял руку, и тот мгновенно подчинился, но стал шипеть и всячески выказывать свое недовольное состояние. «Спокойно! Его не дергать и не провоцировать! Всем все ясно!» «Да, ясно! А что, собственно, случилось-то?» Ко мне подошел Жорж, так же, как и я, не отпускавший мимика с прицела. «Все как обычно. На нас нападают, мы отбиваемся!» Раненые убитые с нашей стороны есть? Нет, пока все нормально. Мы проводили разведку нового дома, когда ты пропал на пару часов. Где был? Охотился? Почти. Собери оружие бандитов. Его и технику в ангар. Думаю, там есть место, куда ее можно поставить. М Понятно. А что по луту? Можешь поделиться с теми, кто захочет оборонять дом. Это я про опыт. Что касательно золотых монет... Оставь их на складе. Для нас они все равно пока бесполезны. Хорошо. А с этим что? Может, я его... того?» Мимик, будто поняв, о чем идет речь, противно зашипел и выпустил язык. Я улыбнулся. «Навык у меня есть один. Пока держу его под контролем». И остальным передай, чтобы не так сильно нервничали и запомнили, что этого мимика трогать нельзя, если он им не будет угрожать. А если будет, то можете открывать огонь из всех стволов. Понял, передам. А что за тварь тут была? Вот, лови логи. Успел отсканировать. И это очень опасная тварь. Похоже... Ох, охренеть. В нашем городе что? «Лич, что ли, завелся? Я о них только в фэнтези-книгах читал». Ну, «Похоже на то. Так что на ночь трап поднимаем. Хоть какая-то защита. Она, по крайней мере, лучше, чем панельные стены многоэтажки». «И то верно. Скажи, а почему таким образом нельзя взять военную базу?» «Жорж, ты меня, конечно, извини, но кем ты меня считаешь?» «Нет, не отвечай. Я знаю, что игроком ненормальным, но не настолько, чтобы брать военную базу». А про себя добавил. «В одиночку и при столь слабом уровне». «А ты попробуй, придурок!» Вновь смахиваю сообщение. Это я прочесть успел, и содержание оказалось очень странным. Нужно срочно изучить логи, а то целая тонна сообщений по возвращении пришла. И мне это не очень нравится, как и реакция системы. И последнее. Ты уверен, что хочешь остаться тут?» Жорж саркастически хмыкнул, после вновь посмотрел на Мимика, который медленно, но верно переваривал сталь. после того, что я увидел, точно хочу. А еще потому, что ты очень хороший снайпер, и я не хочу получить в затылок плазменный пучок, пулю или... Взгляд в сторону миниатюрного с ладонь взрослого человека арбалета. Иглу. Понятно. Только страх удерживает тебя тут. Кэп, с тобой у меня реальные шансы выжить. Как я и сказал, ты дважды спасал мою шкуру. Ты знаешь, что делаешь. И именно по этой причине я остаюсь с тобой, а не из-за страха. Так что по поводу меня можешь не переживать. А твоя семья? Она ведь у тебя есть? «Есть, но она не на этой планете. Должны были вернуться через неделю, а это значит, что пока они в безопасности. Ну, я надеюсь, что эта проклятая система не дошла до них. Надеюсь». На груди Жоржа зашипела рация. «Успели же снять. Молодцы». «Кэп, это авиа. У нас проблемы. Рада, что вы вернулись, но вы должны это увидеть». Парень молча снял рацию и протянул мне. Нажав на кнопку, ответил на вызов. «Авиа, ты где?» «Возле второго транспортника. Поторопитесь!» «Понял, сейчас буду». Вернув рацию, махнул мимику, и тот, медленно не выпуская из рук голову Дикого, поплелся за мной. Самое главное, чтобы он сейчас не вышел из-под контроля. Подумав, тут же открыл статистику, но нет, все было на месте. «Уверен?» Проверь еще раз и нажми кнопку отпустить. Да что же это такое? Система! Ты что, решила меня доконать? Спросил мысленно, но тут же забыл, увидев причину, по которой меня звала Авиа. Эта девушка была крайне необычная. Взять хотя бы ее навык рун. Казалось бы, самая банальная защитная магия. Как можно ее использовать по-другому? В мире есть люди, которые думают стандартно и это приводит к печальным результатам. Но это не случай девушки. Наоборот, она думает нестандартно, и это в данный момент спасло ей жизнь. К стенке гражданского транспортника был прижат человек, и не просто прижат, а его руки и ноги закреплены водными преградами. Лицо не вызывает доверия. На такого посмотришь, и сразу понятно, чего он хочет. Прибить? Или ограбить, а потом прибить. Но сначала лучше, конечно, спросить. «Что случилось?» «Кэп, у нас тут...» Авиа слегка повернулась и побледнела, заметив мимика, поедающего голову почти такого же бота, как и он сам. Мимик же, взглянув на девушку, протянул ей почти съеденную половину, отчего та побледнела еще больше. «Не пугайся, он под контролем. Что ты хотела показать?» «И кто это вообще?» Мужик подал голос. «Твари! Знаете, Генрих так просто не оставит вас в покое! Это была его третья по счету база!» «Ну да, сейчас пойду и принесу ему цветы, чтобы не злился. Понимаешь, это для нервов очень вредно, а теперь говори, что за Генрих и откуда этот фрукт нарисовался?» «Парень, ты что, бессмертный, что ли? Тебя эта сука не спасет!» «А вот оскорблять моих людей не советую». С улыбкой стреляю ему в ногу, а тот завопил и задергался. Самая обычная игла вошла ему не слишком глубоко. Но нерв тот еще червь, а если пытаешься пошевелить ногой, то это вообще ужас. «Ты что творишь, тварь? А, ты хоть знаешь, кто я? Да тебя и живого места не останется!» «Мне выстрелить во второй раз, или ты заткнешься?» Мужик замолк, а по глазам было видно, что он пытается найти нечто, что поможет ему выжить. А как по мне, выход-то у него всего один — отвечать на мои вопросы и как можно меньше отсвечивать. «Хорошо, а теперь говори, медленно, вдумчиво и честно. Кто такой Генрих и как мне скормить его тельце моему мимику?» Спускать на тормозах атаку на свою базу и на моих людей я не стану. «Парень, ты что собираешься делать? Совсем плохо!» Направляю игломет во вторую ногу. В этот раз игла электрическая. Со стороны можно наблюдать, как от иглы изредка отходят небольшие электрические разряды. А это о многом говорит, в том числе и несчастному пленнику. «Ай, хорошо, хорошо, я все скажу! Не направляй на меня эту штуковину!» «Молодец. А теперь говори. Четко и по делу». «Слушай, я тут не при делах. Меня заставили. Сказали, что разветотряд не вернулся с возможной точки и отправили нас с другого задания проверить, все ли в порядке. А тут выясняется, что место занято. Ну, нет, я же нормальный. Сразу понял, что дело труба». «А наш главный говорит, что нужно, мол, обследовать, кто тут в наше добро свои грязные руки запустил, а еще, скорее всего, ребят пришил, хоть те были и с навыками!» «Ты ближе к делу подводи, а то мой зверек проголодался!» В этот самый момент Мимик щелкнул челюстью и как-то нездорово стал поглядывать на пленника. Мужик, видимо, поняв и осознав свою участь, сглотнул и еще быстрее прежнего продолжил сдавать всех своих дружков-подельников и даже сдал точку схрона. Она, кстати, была тут, а точнее под одним из грузовиков. Авиа была дернулась к транспорту, но я ее остановил. «Погоди, не нужно нам сейчас этого. Наш новый друг сейчас сам все достанет из-под грузовика, верно?» мужик побледнел А я улыбнулся, едва сдержавшись от активации мимикрии. Моим людям пока не нужно об этом знать. И так прокололся в Академии, что едва не прибили на месте. Надеюсь, мои знакомые не пострадают. А ведь действительно, бессмертие в том мире могло вскружить головы и им. Проклятие. Делал намеки. Но надеюсь, что они не глупы и сами поймут, что к чему. А, «Да, да, достану! Там ничего такого опасного нет!» «Отпусти его, но будь наготове!» Девушка медленно и вдумчиво кивнула. Руны на ее руках стали гаснуть, а вместе с ними уменьшались и сами водные щиты, удерживавшие мужчину. Тот рухнул, но сразу поднялся. Не слишком резво, даже медленно и с неким страхом. За спиной довольно заурчал мимик. Кажется, его еда подошла к концу. Поднявшийся бородач подошел к капоту машины, наклонился, и нас мгновенно отбросило назад. Мужик вскочил и побежал прочь. «Огонь! Пристрелите его!» Все тут же открыли огонь по указанной цели, но, увы, особого успеха не добились, так как оружие было выведено из строя электромагнитным импульсом. «Все, да не все!» Старенькое оружие системы по-прежнему работало, собственно, как мои рука или нога. Вытянув руку с арбалетом, прицелился, но выстрелить не успел. Мимик в несколько точных прыжков добрался до бегуна, прыгнул и, повалив, вцепился тому в шею, вырывая смачные куски плоти и тут же их проглатывая. «Не стрелять!» — вновь приказал я, вставая и помогая подняться авии. Но приказ был лишним, так как ни у кого оружие не сработало. Зато сработала простенькая Эмми-бомба. «Помогите! Моему мужу плохо!» Резко оборачиваюсь и вижу мужчину, который, кривясь от боли, держится за грудь. А рядом, судя по всему, стояли его жена и ребенок. Быстро подбегаю, воплощаю зелье здоровья, которое успел прикупить в лавке зачаровательницы, и вливаю мужику в открытый рот. Женщина что-то кричит, но я ее не слушаю. Жорж и Авиа оттаскивают женщину, а мужчина затихает. «Просыпайся, с тобой все нормально». а «Что? Как это возможно?» Человек лет сорока пяти, не веря, щупает собственную грудь. «На ниты?» а, «Да, помогали сердцу работать как нужно. На днях должна была пройти операция по пересадке». «Ну, теперь не нужна. Зелье должно было помочь. А теперь вставай и иди, успокой свою жену и дочь, вон как волнуются». Жена даже слезу пустила. После столь пламенной, но короткой речи, больной вскочил и, подбежав к семье, обнял родных. Все недоверчиво таращились то на меня, то на неожиданно исцеленного. Я же посмотрел на своих двоих. На настоящий момент единственную боевую группу. Проверьте, нет ли подобных сюрпризов больше в остальном транспорте. И еще, я в город. Нужно как можно быстрее пополнить запасы. Подготовьте группу. Но в самую первую очередь почините подъемник или же трап, называйте его как угодно. Через два часа он должен работать без перебоев. В 18.00 выдвигаемся за припасами. После... Кэп, мы поняли. Можешь не переживать, сделаем все в лучшем виде. «Хорошо. Жорж, я рассчитываю на вашу помощь и поддержку». «Ну, мою ты уже получил». Девушка улыбнулась. «Хоть тут дисциплина и хромает, но это мелочи». «Не переживай, Кэп, мы справимся. А ты зачем в город?» Ха. качаться», — ответил с улыбкой, а из руки выполз Эд, на которого с неудовольствием уставился тихо подошедший окровавленный мимик. Ну, у тебя сюрпризы. Скажи, а ты часом сам, не свихнувшийся, бот? Кто его знает, жорж Кто его знает? Прыжок, кувырок, прицел и выстрел. Голова зомбака разлетается в клочья, Эд быстро собирает монеты, Мимик поедает остатки зараженного, а мне приходит лог о победе. Внимание, уничтожен зомби четвертого уровня. Чистая победа. Зараженный до последнего не представлял, откуда придет опасность. Получена награда: сфера опыта 10 единиц, золотая монета x5. Именно такие логи стали приходить после того, как я прибил того Дикова, или вообще после возвращения. Это странно и непонятно, ведь ранее система вообще такого не писала, а сейчас расчедрилась. Или тут произошла некая подзагрузка данных? Неясно. Подхожу к мимику и хлопаю того по плечу. Тот шипит, но ничего не делает. Все верно, аура высшего мимика работает как нужно. К тому же он по-прежнему под моим контролем, что опять же странно. Ведь непонятно, из-за чего он вообще остался на цепи. А если неясно, значит он в любой момент может сорваться с этой самой цепи. И начать творить эту самую дичь. Рекомендовано проверить, а также снять некий предмет с запястья и не сопротивляться. Система, хватит издеваться. Услышав такой желанный звук, все ближайшие зараженные тут же оживились и поплелись в нашу сторону. С Сначала небольшого кача прошло всего несколько минут, а если быть точным, чуть более десяти. За это время я повторно упокоил всего десяток зараженных, и то используя стрелы, которые купил у орка в лавке. Результат так себе, но держались они куда дольше моих. По крайней мере, стрела так и не сломалась, а я стреляю одной и той же, чтобы понять процент прочности. И пока не видно, что стрела вот-вот даст трещину или наконечник слезет. Вот только с этими непонятными сообщениями нужно разобраться в самые кратчайшие сроки, Хоть у меня и не так много свободного времени Для данного занятия зашел в пустующую кафешку Перевернул табличку с надписью «Открыто» Зашел за прилавок, надел фартук с логотипом кафе И начал готовить себе кофе Попутно открывая собственный архив В котором и хранились все сообщения А скопилось их немало С учетом того, что мой питомец и нелегальный помощник В данный момент кошмарят округу И планомерно уничтожают зараженных Так что на какое-то время это место можно считать безопасным. Кафе, похоже, было закрыто на обед, когда система решила постучаться в дверь. Так как тут нет даже следов крови или грязи, как это обычно и бывает в подобных местах. Приготовив кофе, поставил на столик и уже собрался отключить мимикрию, когда дверь тихо отлошла в сторону, задев колокольчики над дверью. Своего рода дань традициям, а это означает одно. В кафе появился первый посетитель. Заметив меня, женщина напряглась и даже схватилась за оружие. Точнее, за его рукоять. На вид лет 30, может, 35, но это не особо важно. Интересно то, что она была не человеческой расы, а инкирокириусой. Эта раса такая же, как и люди, вот только цвет кожи у них красный. Связано с местным солнцем. А в целом, внешне они не сильно отличаются от людей. Разве что совсем немного глаза ближе друг к другу расположены, да и только. «Вам что-то подсказать?» Спрашиваю и начинаю протирать кружку полотенцем, будто только для этого сюда и пришел. И да, я по-прежнему в образе мимика, с пастью во все лицо. «Да, можно сделать заказ». «Конечно. Присаживайтесь за свободный столик, и очень скоро к вам подойдет первый освободившийся официант. Как видите, зал у нас переполнен». Женщина даже не улыбнулась, однако села за столик, который был в углу. «Умно. Так она контролирует меня и двери, и успеет среагировать, если сюда кто-то ввалится. И этот кто-то сейчас на подходе. Вон, вышли из аэромобиля» но остановились, осматриваясь по сторонам. Подхожу и сажусь напротив. Лицо женщины дрожит. «Что будете заказывать?» в «Воды, если можно». «Можно. А мне можно задать вопрос?» «Да». «От кого вы бежите?» Легкий кивок в сторону улицы. «Сам же встаю и иду за водой» а заодно сделал себе и даме чашечку горячего капучино. Все же я джентльмен, как-никак, и даже без яда. А это, скажу я вам, прогресс. Возвращаюсь и пододвигаю ближе к ней чашку с водой и кофе. Б -б Банда из нашего дома. Понятно. Среди них есть ваши знакомые? Да, но они, как оказалось... «Те еще, твари!» Вновь киваю, а в следующую секунду послышались стрельба и крики. Взгляд со стороны. «Ну и где эта тварь?» Мужчина низкого роста, худощавого телосложения, с густыми короткими черными волосами и большими задумчивыми глазами растерянно озирался. Узкое квадратное лицо украшал такой же узкий нос. «Спокойно, Чек, мы найдем ее!» «Найдете, в этом можете не сомневаться, иначе сами окажетесь на ее месте!» «Не, я рожать не собираюсь!» «Забыли, какое нам система задания выдала?» «Погоди, а это что за срань?» Из воздуха на вершине слегка бронированного аэромобиля материализовался слегка потрёпанный мимик с раскрытой пастью. Вот только недолго та осталась пустовать. Не успели головорезы что-то сообразить, как первый тут же поймал леща, до такого, что нижняя челюсть оторвалась и улетела куда-то в сторону». Раздался истошный вопль, который тут же оборвался, так как роботизированный Скорпион ударом своего жала с легкостью преодолел тонкую височную кость и тело, покрытое ледяной коркой, рухнуло на асфальт. «Глуши их, мать твою! Владимир! Ты где?» Раздались выстрелы. Вот только стрелял глава банды, совсем позабыв о своих способностях. Выстрелы причиняли только незначительный урон и больше бесили мимика, что приводило несчастного главаря в еще больший ужас. А в следующий момент кусок руки вместе с плазменным низкомочным орудием отделился от тела, но палец так и продолжал нажимать на спусковой крючок. Эд, подойдя к руке с противоположной стороны, тихо повернул оружие в сторону убегающего и повторно нажал на спусковой механизм. Результат не заставил себя долго ждать. Тело, рухнув на землю, Начало орошать асфальт брызгами крови, но при этом тот постарался сбежать. И тут Эд неприятно удивился, так как его маленькие ножки примерзли. На дисплее выскочила соответствующая информация. Скорость уничтожения льда высокая, и Эд понимал, что скоро проблема исчезнет сама собой. Но так хотелось выслужиться перед своим товарищем, что тот не удержался. Подался вперед, и задние лапы слегка надломились. Вновь выскочили сообщение о повреждении, в этот раз конечности, но и это его не остановило. Эд нажал на спусковой механизм ружья, и выстрел угодил прямо в голову человека. Тут уже без разницы, маломощное оружие или нет, так как с дыркой в голове жить невозможно. Теперь у Пета другая проблема. Как быть с его бедой и сообщать ли Илье о его новой проблеме? Ведь его хозяин этому точно не обрадуется. Не переживайте, больше они вас не побеспокоят. А теперь выпейте кофе или воду. Меня интересует всего один вопрос. «Какой?» Тут же напряглась женщина, еще крепче схватившись за оружие. «Когда роды? Я же вижу, что у вас срок». Женщина сглотнула, а глаза наполнились слезами, но мое сердце даже не дрогнуло. Ладно, дрогнуло. Такому зрелищу посочувствует даже камень. Вот только она явно не решалась продолжать дальнейший диалог. Единственное, что я так и не понял за время моих странствий, так это женскую логику. ай она непостижима. Проще достать до луны рукой, чем понять женщину вот и данная особа в любой момент может выстрелить даже если я раскроюсь перед ней как человек, так что лучше пока оставаться добрым и немного странноватым мимиком которого явно переглючила скоро очень скоро две недели максимум женщина поникла окончательно, похоже она поняла что ей точно не выжить как и будущему ребенку в таком случае не нервничайте И в больницу вам явно противопоказано идти. Я бы порекомендовал убежище людей и... Кхм, того, кто контролирует мимиков. Контролирует? Да, я сам под контролем данного человека, но его контроль не безграничен. В помещение вошли окровавленный мимик и Эд, который шел не так бодро, как обычно. Мне конец? Но, знаете, без боя я не... «Успокойтесь, дамочка. Как я и сказал, я могу помочь. Но принимать ли помощь от моего хозяина зависит только от вас. Готовы выслушать его условия?» Глава 13 Еще один необычный бот. Небольшая стихийная мастерская по ремонту домашних ботов и электрических питомцев. Не дрыгай лапами и не пищи. Сам виноват. Не стоило так дергаться, когда тебя приморозили. А теперь помолчи. Ощущение, будто я тебя пытаю. Это было так. Увы, но в кафе мне пришлось сделать короткий, но очень важный для душевного и физического спокойствия перерыв. И не смотри на меня, как на дезертира. Я не убил ее и не послал на смерть. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что глупости она не совершит. Ай, хотя эта дамочка может. Увы, но возвращаться сейчас к роли сопровождающего мне нельзя. Улица, по которой я ранее продвигался, была более-менее расчищена. Хоть по какой-то причине живых мертвецов тут было непривычно мало. А с транспортом, да еще и под прикрытием мимика, эта дамочка доберется до корабля в два счета. К тому же транспорт был хороший, тот самый, в котором приехали те головорезы. Интересно, зачем она им вообще понадобилась? Надеюсь, в моем разрушенном городе не появились некие поклонники системы. Бррррр. Спокойно, Эд. Сейчас мы тебя подлатаем, а в следующий раз будешь знать, как нужно действовать. «Вот тебе и пожалуйста, электронный мозг, а сам додуматься не мог». «Ай! Хватит тыкать в меня своим металлическим жалом! Все с ней будет хорошо!» «Не созданию хаоса беспокоиться о судьбе этой женщины!» «Кэп, как слышно?» Достал из легкой разгрузки рацию и тут же ответил. «Слышу хорошо! Есть какие-то проблемы?» «Да, тут дамочка в положении объявилась!» Рассказывает байки что с ней связался мимик и сказал, что тут будет безопасно. Ее тоже заставлять работать? Послушай, Жорж, ну мы же не звери, чтобы беременных заставлять на тяжелых работах корячиться. Пусть за складом присматривает. Да и вообще узнай, чем она занималась до всего этого. А ответ на твой вопрос? Да, ее прислал я, используя мимика в качестве переговорщика, так что не пугайся. Кстати, этот мимик там не объявлялся? «Нет, а должен?» «Да не совсем. Я сказал ему следить на расстоянии и, если что, помочь. Странные дела творятся в городе. Зомбаки есть, но в куда меньшем количестве. Тебе что-то об этом известно?» «Немного. Подслушали переговоры, и оказалось, что их что-то манит к торговому центру. Да и вокруг нашей базы их тоже практически нет, хотя мы нашумели изрядно». «Понятно. Конец связи. Если что-то произойдет, сообщай!» Вернув рацию обратно в разгрузку, возобновил ремонт, а заодно начал читать сообщения от своей любимой системы, пропади она пропадом. «Сам пропадешь!» Скрипнув зубами, вновь открыл архив логов и сконцентрировался на тех, которые пришли с момента моего возвращения на родную планету. А сообщений было не так уж мало. Внимание! Поздравляем! Вы успешно справились с заданием и основали небольшую группу в безопасной зоне. Текущее время до возвращения в локацию «Безопасная зона» 23 часа 59 минут 58 секунд. Это время на момент возвращения. Сейчас уже немного поменьше, примерно на 2 часа. Так что времени еще уйма. Пусть я немного задержусь при возвращении на базу, но оно того стоит. Ага, что там дальше с логами? «Внимание! Вы первое существо, создавшее клан на планете Земля в столь ранний срок. За такое достижение полагается великая награда, так как только за великим пойдут миллионы. Сможете ли вы удержать власть в своих руках? Сможете ли вы доказать, что достойны? Зависит только от вас». Получена награда персонально упрощенная система типа помощница». Описание «Лидеру нужен ценный и преданный советник. Данная упрощенная версия системы будет вам помогать в ваших странствиях». Внимание! Обнаружена ошибка в навыках. Внимание! Обнаружено читерство первого уровня. Награда изменена. Система типа помощница заменена на «Издевающаяся помощница». Описание. За читерство в игре, а также за выдающееся достижение, создание клана, вам присваивается персональный вариант системы типа «Издевающаяся помощница». Дополнительное описание скрыто. У тебя нет прав, придурок! Далее идут стандартные логи боя с именами и получением немногочисленного опыта и денег. Разумеется, опыт я получу в том случае, если уничтожу бусины. Но это малоэффективно, хотя лично для меня и для других выживших это хорошая возможность подняться в уровнях. Уничтожен игрок. Уничтожен игрок! Уничтожен игрок! Уничтожен дикий! Что касается последнего лота, то тут все не так просто и даже пугающе. Это действительно воскресший бот, а значит в моем городе появился лич, который бродит по нему и создает подобных тварей. Остается надеяться, что создание даже одного моба для него довольно затратно. За спиной послышалось голодное урчание. Даже оборачиваться не стал. Только убедился, что контроль до сих пор работает. «Ну, здравствуй, мимик! Подай, пожалуйста, вон те запчасти. Третья коробка справа на втором стеллаже». Через пару минут коробка с инструментами мягко опустилась на стол, и это без какого-либо сарказма. «Спасибо! Принес лут!» Оторвавшись от своего занятия, я посмотрел на окровавленную лицевую пластину, на которой была огромная трещина. «Эх, ну и потрепала же тебя судьба!» Не слушая комментариев, Мимик достал сумку и высыпал на стол рядом с Эдом кучу золотых шаров опыта и не так много сфер снаряжения. Куча оказалась достаточно большой, на глаз примерно золотых 100, а может и 200. Для игроков мусор, но только пока не откроется проход в безопасную зону. А откроется он довольно скоро, но это для других. Что касательно меня то, думаю, пройдет пара месяцев обучения, если я ничего не путаю или если ничего не изменится. Вот, держи сферу и раздави ее. мимикс с явной неохотой подчинился. Вот только дымка от разрушенной сферы пошла не в его сторону, а в мою. Отчего я только вздохнул. Н да, тебя таким образом не прокачать. Ну да ладно, что-нибудь придумаем. Вновь посмотрел на отключившегося Пета. «Все, Эд, кончай этот спектакль. Ты жив-здоров, только теперь нужно будет переделать тебя». «Рекомендую швырнуть его об стену для проверки работоспособности». «Система, ты садистка. Такое могу предлагать только я». Система на столь грубое высказывание промолчала. Ну, а я не настаивал на ответе. Закончив ремонт Эда, я встал, собрал все вещи и осмотрелся. Да, а магазин-то пуст. Это, конечно, не магазин военной электроники, но и гражданская сойдет. К тому же, кто мне помешает его обчистить? Сейчас на базе это оборудование куда нужнее. Тем более для моих планов сойдет и такое оборудование. Но не факт. Лучше всего найти военное оборудование. Но что касательно именно его... Это я, конечно, раскатал губу. Сейчас нужно идти обратно. Да и возвращаюсь я только из-за припасов, за которыми мы, собственно, и собрались ехать. Достал рацию и вызвал авию. «Авиа, ты там как? Готовы отправляться за едой и припасами?» Ответ раздался через несколько секунд. «Нет, Кэп, у нас небольшие проблемы с транспортом, но механики говорят, что все будет готово через 30 минут». Не очень привыкли работать руками. «Механики?» «Да, Кэп, среди выживших были и такие. Большинство из них, конечно, работали удаленно или руками ботов, а не своими собственными, но это хоть что-то». «Хорошо. Буду через 30 минут с инструментами». Я замолк, не решаясь продолжить разговор, но потом сплюнул и мысленно себя обругал. «Скажи, что тебе и остальным нужно. Постараюсь достать». Наступила пауза. Не знаю, то ли авиа сама начала составлять список, то ли была слегка ошеломлена таким вопросом. «Я тут составила список. Скажите, а вы что, камерам подключились?» «Нет. А они есть?» «Я не знаю, но... В общем, я список составила всего несколько минут назад». Решила вручить, когда отправитесь за припасами. Но раз такое дело, то сейчас продиктую». Список оказался настолько обширным, что стоит подумать о приобретении нового транспорта под названием «Аэроком» для перевозки грузов в очень большом количестве. Пришлось остудить пыл девушки и сказать, чтобы выделила только самое необходимое и что не может ждать. Как оказалось, самым необходимым было оборудование, причем не простое, а медицинское и по возможности ботов, тоже медицинских. На мой вопрос, почему они нас не убьют после активации, Ави ответила, что существует некий процент, который не подвергся изменениям. То есть после активации есть маленький шанс, что бот окажется простым ботом, а не убийцей со скальпелем. Хорошо, посмотрим, что с этим можно придумать, хоть я и не специалист в этом. О, Кэп, раз уж мы говорим открыто, то можно еще попросить о связи? Тут завис я. На том конце тоже замолчали, а я думал, о какой такой связи может говорить эта дама. Женская логика непостижима, и тут она вновь играет с мужчиной в русскую рулетку, как говорили наши деды. Авиа, уточни, а то я тебя неправильно понял. О какой такой связи ты говоришь? Вариантов много. Кэп, м виновата. Я сотовой связи. Есть несколько операторов, которые продолжают поддерживать связь. Да и интернет еще работает. Вот список устройств и операторов, чтобы нам не пришлось общаться по рации. Ладно, загляну в салон галактической связи и прикуплю что-нибудь интересное. Конец связи. А идея действительно была неплоха. Мой сотовый у меня до сих пор с собой, и хоть связи так и нет, но интернет продолжает существовать. А это значит, что какие-то операторы действительно живы, и автоматика продолжает поддерживать то немногое, что отделяет нас от вселенской катастрофы. Как жить без милых котиков? Эх, проклятие, не о том сейчас думаю. Дурацкая голова, соображай, где тут находится ближайший... нет, не ближайший. Спрятав весь лут в пространственную карту, а также несколько важных, на мой взгляд, инструментов, я посмотрел на Мимика и, вновь поморщившись, подошел к нему вплотную, проведя рукой по трещине на визоре. «Эх, и как прикажешь тебе помочь?» «Попробуй направить собственную манну в мимика, и как можно больше, желательно весь объем!» Зеленый текст высветился перед глазами, а я только поморщился. «Ясно же, что пытается подставить, однако эта идея не лишена смысла. Мимик – своего рода создание системы и не поддается ремонту, но как-то же он должен залечивать свои внешние повреждения?» Нет, мимикрировать он может, но это создаст визуальный эффект, а проблема не исчезнет. В принципе, при уничтожении мимики должны поглощать опыт убитого, но опыт зомбаков бесполезен, а это значит, что при поглощении опыта они поглощают и часть запаса манны и энергии. Я вздрогнул всем телом и даже отошел на пару шагов назад. Все пространство передо мной пошло рябью, навык мимикрии активировался сам собой, а перед глазами появился текст. Внимание! Регенерация достигла второго уровня. Поздравляем! Внимание! Вы узнали тайну системы. Не рекомендуется разглашать данную информацию согласно пункта АКП-321-ДФИС-4231А. За разглашение информации игрок подлежит полному стиранию. Мимикрия +1. Взмах молотом, на конце которого был сконцентрирован пучок аннигиляции, и на этом все. Зомби десятого уровня отлетает в стену здания, едва не пробивая его. Недовольно урчит и извивается, явно не понимая, почему его собрат-монстр решил на него напасть. Молча подхожу и наношу еще один сокрушительный удар в голову. Мозги разлетаются по всему свободному участку, в том числе и на других зомбаков. Внимание! Аннигиляция повышена. Текущий уровень 3. Цена за активацию навыка – 4,5 единицы манны. Неплохо, но я ожидал большего. Интересно, будет ли у навыка массовый эффект на редком или легендарном? Увы, но разница в уровнях слишком велика, и у меня получается выживать благодаря мимикрии. Нужно что-то с этим делать. Здание Авиа Технологис располагалось довольно далеко. Для любого живого человека, но не для мимика, ему было раз плюнуть преодолеть его. Пока я бежал, то заметил, что чем дальше я удалялся от базы, тем больше становилось зараженных. Все поголовно медленные и постоянно щелкающие своими челюстями. И это здание не стало исключением. Зараженных было много, и все пришлось зачищать. Уровень я себе не повышал, собирая и скапливая бусины опыта. Удивительно, но тут не сильно играла разница в уровнях. Точнее, в физических планах она играла еще как. Но что касается получения опыта... Вот, например, упокоил зомбака третьего уровня, получил три единицы опыта, убил десятого — десять единиц, и все это в сферах. Если и дальше сохранится подобная тенденция, то... нет, не факт. Может, такая математика работает на обычных мобах, но явно не на боссах, особенно свободных. Тот самый механозавр или как там его... Был не очень высокого уровня, а опыта дал прилично. А я давно собирался слегка обновить свое снаряжение. Да и для своих людей нужно будет прикупить, но только для тех, кто не захочет воевать. В помещение влетел дрон. Очень знакомый дрон. Я улыбнулся, дал незаметный сигнал мимику, и тот скрылся, буквально слившись со стеной. Дрон пролетел над ним а я сделал вид, что это самый обычный дикий мимик, которых тут было немало, а рядом с некоторыми лежали интересные карты. Остается надеяться, что они системные, а не какого-нибудь коллекционера. Дмитриева Полина Евгеньевна сидела в своем крыле здания и, как обычно, поддерживала сайт в рабочем состоянии. Теперь ее не так сильно пугала та толпа зомбаков. Конечно, такое огромное количество не совсем нормально, и их явно что-то привлекает. Но об этом потом. Она никак не могла связаться с кем-либо, кто был в академии. Конечно, она не использовала открытые каналы. Были те, кто писал, что побывал в скрытой локации, а кто-то даже хвастался своими успехами. Но все это было ширмой, шиком. По какой-то причине такие быстро пропадали, и ей это не нравилось. Та-динь! Пришло очередное письмо. Ай, опять пишут, и наверняка очередной негативный образ. Как же меня все достали! Потерев уставшие глаза, Дриада, она же Полина, неспешно открыла его и улыбнулась. Опасения ушли. Привет, Поля! Это ваш танк! «Надеюсь, с тобой там все в порядке? Поклонники наверняка прохода не дают. Послушай, ты там держись, хорошо? Помни, у тебя есть друзья не только в Академии, но и тут. К письму прилагаю пару золотых. Конечно, не напрямую, а когда вновь будем в Академии, и вместе сходим в то заведение всей командой, разумеется. Ну, не верю я, что нам там дадут скидку». Настроение поднялось. Полина улыбнулась. Хоть кто-то помнит о ней. «А это еще что такое?» Внимание дриады привлек один мимик. Не тот, который устроил танец на улице города, а другой. Этот выглядел куда новее, да и модель была не гражданская, а охранная. Да и посылала она этого дрона в надежде, что тот найдет выживших или более полезное оборудование. Но вот мимик встал, посмотрел на дрона прямо в камеру – улыбнулся своей улыбкой и вытянулся, словно струна. «Щелк! Щелк! Щелк! Щелк!» Мимик начал щелкать пальцами, будто настраиваясь. «Да быть не может!» Оскалившись, Полина вновь включила стрим, закончив и тем самым разослав всем оповещение. «Итак, мои дорогие и уважаемые подписчики, зрители, а также все остальные выжившие, Сейчас мы с вами можем наблюдать очередной выверт системы. Пока Полина говорила, мимик начал качать головой в такт щелканью пальцев. Щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк. Шаг вправо, шаг влево, разворот на 360 градусов и снова взгляд в камеру. Рот мимика раскрылся, после чего замерла даже Полина так как такого она уж точно не ожидала. «Скажи мне, где ты, и я приду за тобой! Скажи мне, где ты, и я спасу тебя! О-о-о-о, где ты? Я ведь знаю, что ты тут! Скажи мне, где ты?» Тут Мимик расширил свою улыбку и протянул свою руку к дрону. Дриада вообще чуть не рухнула в обморок, густо покраснев, будто ее только что пригласили на свидание. Но на автомате включила внешний динамик дрона и сама того не ожидая запела, а перед глазами появилось сообщение. Внимание! Воздействие крысиного короля! Из динамиков торгового центра заиграла музыка, как из оперы или спектакля. Я там, где нет сейчас тебя. Я там, где нет живых. Я тут сижу совсем одна, спасения ждать нет сил. Казалось, Мимик сам на краткое мгновение замер, но тут же ожил. Знай, ты в мире не одна, и люди еще есть. Надежда в них жива всегда, в душе она твоей. Мой рыцарь, вас благодарю, слова твои как мед. Но жаль, надежды больше нет. «Одна останусь тут». Мимика дернул руку в сторону, а из динамиков раздался гром. «Постой же ты, не уходи! Достойно ты спастись! Ты не останешься одна! Но знай!» Бот положил руку на сердце. «Надежда есть всегда!» В этот момент пришел очередной донат. до такой, что сработала ранее отключенная программа. И изображение задонатившего пару миллионов бетонов появилось на экране Полины. Им оказался человек в военной форме с явно непростыми погонами. Но прежде чем он сказал хоть слово, Дриада его перебила. Но отключить систему, увы, не смогла. «Прости меня». В глазах девушки мелькнула печаль. Настоящая тоска. Жаль, Мимик этого видеть не мог. Но все зрители могли наблюдать, вот только мало кто в этот момент смотрел на девушку. Мимик, исполняющий оперу, был, как ни посмотри, более интересным явлением. «Прости, но мне пора. Спасибо тебе за теплые слова». Прервав трансляцию, красная, как помидор, дриада тут же отозвала дрона к себе, развернулась от экрана первого монитора и посмотрела в лицо не совсем простого человека. И уже нормальным голосом произнесла. «Вы что-то хотели сказать?» Как только дрон сорвался с места, я тут же установил на него метку охотника. И теперь, как бы далеко он не улетел, я смогу легко его обнаружить. Надеюсь, дрядь я сумел поднять настроение. Правда, совсем не ожидал, что последует ответ. Взгляд зацепился за поврежденного мимика, точнее охранного бота, которым он ранее являлся. А ведь этот скафандр куда лучше. Словно сменил обтягивающую рубашку на что-то более комфортное. Нужно изучить, как устроен этот бот, и скачать схемы всех ботов, а после поэкспериментировать в безопасной зоне. Но это потом. А сейчас, сейчас необходимо приборахлиться Мимик, для тебя будет море работы. Мой бот вышел из тени и с шипением посмотрел на других мимиков. А я, оскалившись, подошел к первому, положил на него свою ладонь и просто сказал. «Взлом!» «Да, пора, наконец, пополнить коллекцию своих игрушек». Глава четырнадцатая Непознаваемый монстр Армия мимиков Ага, только сначала создам машину времени Или еще лучше устройство для перемещения меж мирами Не, ну а что такое? Прыгаешь себе, собираешь ресурсы, всего-то делов Рекомендую спуститься к злобным мимикам без какого-либо оружия Они добрые Ох, Заткнись Зрелище было не очень радужным. Порядка десяти мимиков едва не разорвали меня в клочья. Стоило подчинить одного из них, как толпа остальных моментально накинулась. Хорошо хоть каким-то чудом сумел допрыгнуть до верхних перекладин, что примечательно, моего мимика приняли за своего и не стали каким-либо образом вредить. «Ну что, твари, съели?» Свесив ноги с перекладины, я продолжал смотреть на эти машины. Сигнала от своих я еще не получил, да и времени прошло не так уж и много, так что не беда. Урчание усилилось, но некоторые стали расходиться, на что я только улыбнулся. Думаю, что загнали жертву, что жертва беззащитная не имеет каких-то козырей в карманах. Я вас разочарую, ребята-мимики. Достаю из пространственной карты свой мини-арбалет с очень интересными иглами и, тщательно прицелившись, выпускаю первый снаряд в полет. Тот, сделав пару оборотов, пробивает лицевую пластину мимика. Механическое тело вздрогнуло, манипуляторы выгнулись в противоположную сторону, после чего мучения мимика прекратились, и тот рухнул на пол, не подавая признаков жизни. Хотя не думаю, что данное понятие тут уместно. Скорее, признаков мозговой активности. Рядом с телом убитого появился лут, который я тут же притянул к себе посредством телекинеза. Эджи просто мотался по потолку, как угорелый. Впрочем, мне было без разницы. Лутом оказалась карта, сфера опыта и 10 золотых монет. И не по одной монете, а номиналом в 10 золотых каждая. Это меня удивило и одновременно озадачило. В будущем нужно будет пересмотреть и пересчитать, сколько золота я уже набил. Хоть продавцы и идут на контакт, но слишком неохотно. Благо с орком и зачаровательницей получились более или менее нормальные отношения. Если у орка я могу покупать боеприпасы, то у второй зачаровывать их. Быть может оптом буду получать хоть небольшие, но скидки. Еще 9 выстрелов и 10 тел мимиков лежат на земле. А я стал богаче на сотню золотых, сотню единиц опыта, пару шаров снаряжения и одну карту навыка. Но для меня эта карта навыка абсолютно бесполезна. Мимикрия первого уровня. Подробности были интересны не так сильно, поэтому я без жалости спрятал эту карту в самый дальний уголок своей пространственной карты. Спрыгнув, внимательно осмотрел все тела погибших мимиков. Выглядели они неважно. Одни и те же повреждения в области головы, причем иглы остались внутри, и чтобы их достать, нужно будет как следует поработать. Нет, не кувалдой, а отверткой и другими инструментами. Закончив осмотр, направился в подсобку. Увы, но тут я ничего не захотел брать. Не совсем уверен, но, скорее всего, это муляжи. Да и товара не так много для моих задумок. За хорошо укрепленной дверью оказалась парочка уже не живых разумных. Одна с красным оттенком кожи, второй человек. И, похоже, дамочка постаралась съесть мозг парню. Парочка хлопков тетивы и два тела рухнули на пол. Еще несколько шагов, и передо мной распахнулись двери склада. И все это благодаря часам. Без них...